Вы не переживайте. Я здесь какого только бреда не наслушался. Говорили, к примеру, об обществе, в котором каждый делает то, что может, а получает то, что хочет. Говорили о том, что если обществом станут управлять волшебники и прочие мудрецы, то люди будут счастливы. — Ну а чем плохо этот вариант? — заспорил Трикс. — Ты на меня посмотри, мальчик! — рявкнул Сфинкс. — Вот он я! Результат научного любопытства очень умного алхимика. Хорошо получилось! — Так каков же ответ? — не выдержал Трикс. — Ответа нет. Ничего вам, людям, не подходит. Вечно вы всем недовольны. Единственное, что устроило бы всех — одиночество. А всех сразу ничто не устроит. — Нечестно! — запротестовал Трикс. — У загадки должен быть ответ. — Нет никаких правил! — рявкнул Сфинкс, разинув огромный рот и обдав ребят горячим влажным дыханием. — Существуют вопросы без ответов. И я вправе их задавать. Устрашенный яростью существа, три кстианы чуть отступили назад. Сфинкс тем временем поднес ко рту огромную лапу и облизнул длинным красным языком. Из лапы выдвинулись острые когти. Сфинкс минуту полюбовался ими, потом снова сел на корточки. Итак, второй вопрос, сказал он. Что является причиной любви? Три кстианы переглянулись и почему-то уставили себе под ноги. Потом Тиана сказала, «Мне кажется, я так думаю, что причиной любви является доброта и благородство. Внешность, богатство, знатность происхождения, ум и сила — это все, наверное, тоже важно. Но доброе сердце и готовность прийти на помощь — вот что порождает любовь». Сфинкс усмехнулся и посмотрел на Трикса. «Любовь, подобно молнии, которая падает с небес, поражает цель по своему усмотрению», — сказал Трикс. Нет никаких явных причин для любви, поскольку она — дар богов. — Ерунда, — ответил Сфинкс. Злобность и подлость тоже могут стать причиной любви для человека злобного и подлого. Ну а насчет дара богов, если подумать, сколько несчастья и страданий любовь приносит людям, то это никакой не дар, а страшное проклятие. Любовь — просто попытка людей избавиться от страха перед жизнью. — А знаешь, Сфинкс, — сказал Трикс, — ты ведь просто забавляешься. — Конечно, — ухмыльнулся сфинкс. — Тебе не нужны ответы. Ты любой отвергнешь. Тебе интересны наши ответы на вопросы, чтобы понять нас. — Разумеется. Но в эту игру можно играть и вдвоем. Твои слова помогают понять тебя. Ты несчастен, одинок и никогда не сможешь никого полюбить. Потому что ты урод, единственный в своем роде. — Чушь! — завопил сфинкс, гневно замолотив крыльями. — Я одинок и свободен. Я чистый разум, лишенный глупых иллюзий. Вы, люди, заняты поисками оправданий для своего жалкого существования. А я просто жру вас и радуюсь жизни. — Да чему ты радуешься-то? — презрительно сказал Трикс. — Сидишь в пустыне и ждешь случайного путника. Гоняешься за козами. — Прокос, Вранье и навет! неожиданно вспыхнул Сфинкс. — В чем смысл твоей жизни? — продолжал наседать Трикс. — Жрать и гадить. Это предназначение шакала. — А ты разумное существо высокоразвитая. Ты мог бы прославиться в веках, будучи мудрым советником людей, значительно уступающих тебе в уме. А тебе слагали бы песни и легенды, тебе приносили бы подношения. Сфинкс презрительно фыркнул. Стада молодых вкусных овечек, упитанных подтянутых верблюдов. Круги козевы сыра и крынки коровьего молока, мед диких пчел и нежные пшеничные лепешки, продолжал Трикс. Золото и серебро, яшма и изумруды. топазы и сапфиры. Сказал Сфинкс: "Больше всего люблю топазы и сапфиры", согласился Трикс. "Дворцы твоих жрецов выросли бы в пустыне, караваны шли бы к тебе со всех концов мира, принцы и мудрецы склонялись бы ниц, чтобы задать тебе вопрос и получить ответ мудрейшего на свете существа". "Соблазнительная перспектива", задумчиво сказал Сфинкс. "Не стоит ли отринуть затворническую жизнь и принять ту славу и уважение, что подобают тебе по праву?", торжественно закончил Трикс и мы могли бы стать теми, кто поведал бы всему миру о мудрейшем и благороднейшем существе, которому надо поклоняться и кто должен наставлять нас, неразумных, на путь истины. Обалдеть! — сказал Сфинкс. — Трикс, у меня перспектива появилась, и концепция поменялась. — Я рад, — сказал Трикс, ободряюще подмигивая Тиане. — Итак, третий вопрос, — сказал Сфинкс. — Чего? — завопил Трикс. — Какой третий вопрос? Мы же договорились. — О, если бы ты был первым ассасином таящейся гадюки, который опробовал на мне свое искусство восхваления, я бы мог и поддаться, — сказал Сфинкс. — Но я сожрал уже штук сорок ассасинов. — Это очень удачно, что к яду, будучи существом насквозь отравленным, я тоже совершенно равнодушен. — Ну что, третий вопрос слушать будете? Или начинаем обедать? — Слушать будем, — грустно сказал Трикс. — Что является смыслом жизни? — весело спросил Сфинкс. — Что является основным вопросом мироздания, Альфа и омегой, началом и концом? Каков ваш ответ? — Да ты же все равно скажешь, что мы не угадали, — возмущенно воскликнул Трикс. Сфинкс захихикал. — Ага, но ведь забавно будет послушать ваши ответы. Итак, к сожалению для Сфинкса и, к счастью для Трикса с Тианой, ответить им не довелось. Воздух между ребятами и сфинксом заколебался, будто над раскаленной жаровней, и на ровном месте внезапно появился знаменитый и прославленный маг Родион Щавель. Маг был одет в старенькую домашнюю мантию, лоб у него был обмотан мокрой тряпкой, а на лице было написано такое страдание, что Тиана горестно охнула, а Триксу захотелось спрятаться за метлу. Когда волшебник возвращается с капитула магов, он обычно очень-очень устал. И несколько дней его лучше ничем не доставать. Какой э -М — воскликнул Щавель. Какой долг чести? Что заколдовать вдумчиво? Ты вообще что-нибудь способен делать вдумчиво, мой ужасный приспешник? А — -а -а -а...» пролепетал Трикс, ничего не понимая. Учитель, вы о чем? Я о твоем письме. Я возвращаюсь в башню. Мне хочется тишины и покоя. А ты куда-то делся, оставив глуфе письмо. Что за Эам? Это учитель, Эам, декан школы, таящаяся гадюка! радостно воскликнула Тиана. Как я рада вас видеть! Волшебник Щавель! Мое почтение, ваша светлость! Щавель со вздохом согнулся в полупоклоне. Простите, что мой ученик каким-то образом втянул вас. Эам! Это драгон? Элин Абула Му. Трикс вовремя остановился и не назвал тайное имя дракона полностью. Это дракон. Это дикан. Декан дракон. Какой дракон? Какой дикан? Простонал щавель. Каких еще тварей вы нашли на мою несчастную голову? Сфинкса! Пролепетал Трикс. Сфинкса! Кивнул Щавель. Ага. Значит, я в самаршане. Что вообще творится? Я едва-едва смог навестись на тебя, цель почему-то двоилась. — Она двоилась, потому что меня сейчас здесь две штуки, — признался Трикс. — Ага, — кивнул Щавель, — драконы. Элина Булла. — Ага. — А где Сфинкс? — У вас за спиной, — горестно сказал Трикс. Родион Шавель неспешно повернулся и уставился на возвышающегося над ним Сфинкса. Сфинкс откашлялся и произнес. Я жду ответа на вопрос. — Какой вопрос? — не отрывая взгляда от сфинкса, спросил щавель. — Что является смыслом жизни, основным вопросом мироздания? — с надеждой сообщил Трикс. — Да нет, глупый ученик, по счету какой? — Третий. — Понятно. Довели дело до крайности, значит. — Слушай, волшебник, — рявкнул сфинкс, — я общаюсь с этими двумя, ты можешь проваливать. — Родион Чавель молча смотрел на сфинкса. — Учти! Я существо чудовищное, не магическое. Мне магия не страшна! Несколько взволнованно начал сфинкс. — Ты кто такой? — спросил щавель. — Я сфинкс. Я порождение человеческого гения и безумия. Я чистый интеллект, лишенный эмоций. Я знаю все и ничего не открываю. Я... — Смелое утверждение, — мрачно сказал щавель. — Кто виноват? Что делать? Как изменится курс Таллера к Динару в следующем году? — Вопросы здесь задаю я, — мрачно сказал Сфинкс. — По какому праву? — По праву сильного и голодного. — Но я сильнее, — уверенно сказал Щавель. — Твоя магия ничего не может мне сделать. — Магия не может, — согласился Щавель. А вот осколок скалы, который магия столкнулась с края обрыва и который несется вниз прямо тебе в макушку, может...» Он повелительно взмахнул рукой, и вверху возникло облачко пыли и щебня отсорвавшегося вниз камня. «А-а-а!» — завопил сфинкс, которого огрело по голове булыжником размером с хороший арбуз. «Прекрати! Это против правил!»